Глава 83. Энциклопедия Цестоды. Цестоды это одноклеточные паразиты, которые во взрослом состоянии живут в кишечнике дятла. Цестоды выбрасываются вместе с пометом птицы. Можно подумать, что птицы это осознают. Они довольно часто бомбардируют города муравьев своими экскрементами. Очищая город от этих белых следов, муравьи их съедают и заражаются цистодами. Паразиты не только нарушают их рост, но и меняют пигментацию панциря, делая его более светлым. Зараженный муравей становится вялым, его рефлексы сильно замедляются, и впоследствии, когда какой-нибудь зеленый или черный дятел атакует город, то зараженные от помета муравьи — его первая жертва. Эти муравьи-альбиносы не только медленнее двигаются, но светлый хитин делает их легко заметными в темных коридорах города. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.